Параграф 5. О причинной связи явлений. Все предметы, явления в мире связаны между собой, зависят друг от друга, обуславливают друг друга. Нет в мире изолированных предметов явлений. Эта всеобщая взаимосвязь предметов, явлений выражается в многообразных формах. Одну из таких форм всеобщей связи представляет причинная связь. Причинная связь явлений – это, иначе говоря, связь причины и следствия. Причиной называется явление, которое необходимо вызывает другое явление. А это другое явление, вызванное причиной, называется следствием. Например, хорошие оценки, полученные учеником на экзаменах, являются следствием подготовленности этого ученика. А наличие подготовленности является причиной того, что он получил хорошие оценки. Причину не следует смешивать с условием. Всякая причинная связь возникает в определенных условиях, которые могут мешать или способствовать появлению следствия. Но условия сами по себе следствие вызвать не могут, этим они отличаются от причины. Например, условиями, при которых ученик получил хорошие оценки, являются в частности те или иные способности ученика. Однако способности сами по себе не могут быть причиной хороших оценок, так как способности – это не знание, а только условия получения знаний. На экзаменах же ставятся оценки за знания. К условиям подготовки к экзаменам относятся также наличие учебников и классных записей, организация домашней работы и другое. Все эти условия часто играют решающую роль. При отсутствии необходимых условий причинная связь может не возникнуть, то есть ученик не подготовится к экзаменам и, следовательно, не сдаст их. Поэтому, хотя условия сами по себе и не вызывают следствия, тем не менее имеют важнейшее значение. Отсюда возникает необходимость организовать, создать условия, когда мы хотим получить необходимые для нас следствия. Причем отсутствие одних условий мы всегда можем восполнить другими соответствующими условиями, если только проявим волю, настойчивость, которые относятся к самым главным условиям во всякой работе. Итак, причинная связь возникает в определенных условиях, но условия не являются чем-то совершенно отличным от причины и следствия. Условия сами возникают как следствие определенных явлений и сами становятся причинами явлений. В мире вообще нет беспричинных явлений. Если мы иногда не находим причины какого-либо явления, то это значит лишь, что мы пока не знаем этой причины, которая в действительности обязательно имеется. Всякое явление возникает как следствие какой-то причины и само представляет собой причину другого явления. Например, самоотверженный труд советского народа и огромные успехи, достигнутые в хозяйственном строительстве СССР, послужили причиной коренного улучшения жизни советского народа, а улучшение жизни советских людей является одной из причин дальнейших успехов социалистического строительства, что в свою очередь еще выше поднимает материальный и культурный уровень нашей жизни. В этом примере показана только одна линия связи. В действительности эта связь значительно сложнее. Обычно имеет место не одна, а несколько взаимосвязанных причин, и обычно вызывается не одно, а несколько следствий, из которых одни более существенны, другие менее существенны. Причина и следствие протекают во времени. Но не всякая временная последовательность явлений представляет собой причинную связь. Например, день следует за ночью, но это совсем не значит, что ночь – причина дня. Для причинной связи существенным является не только тот признак, что причина предшествует во времени следствию, но главным образом то, что причина вызывает следствие. Смешение причинной связи и просто временной последовательности представляет грубую ошибку, которая называется в логике «после этого» значит «по причине этого». С этой ошибкой связаны многие суеверия и религиозные обряды. Например, из того, что кошка перебежала дорогу, суеверные люди заключают, что их ожидают неприятности. Никакой причинной связи между встречей с кошкой и неприятностями, как известно, нет. Между ними может быть только простая временная последовательность. Но временная последовательность не является основанием для выводов. Такая же временная последовательность может быть, например, между появлением кометы и войной Между церковным молебном и дождем, и прочее. Однако только люди, не знающие действительных связей явлений, могут думать, что комета предвещает войну, молебен вызывает дождь и прочее. Никакой причинной связи между этими явлениями нет. А значит и не может одно явление вызывать другое. Дожди идут или не идут независимо от молебнов. Войны начинаются независимо от комет. Смешение причинной связи с простой временной последовательностью представляет вредную ошибку, так как оно не только не дает нам истинного знания о причинах явлений, но и способствует образованию ложных понятий об этих причинах.